Но ему это также не удавалось, как и Лене. Госпожа Груйтен устала, качала головой, посмеивалась. Старый Хойзер быстрее преодолел свою боль. Уже с начала сентября он не проливал больше слез, вновь включился в дела и каждый раз с неудовольствием выслушивал ни чем несообразный сообразный вопрос Груйтона: Неужели наша лавочка до сих пор не взлетела на воздух? Нет, не взлетело. Наоборот, предприятие все еще расширялось. Ветераны держались. Крепко держались. Надо ли считать, что Груйтон уже в сорок один год был человеком конченным? Что он не мог перенести гибели сына, несмотря на то, что в те годы смерть так и косила сыновей у всех окружающих? И несмотря на то, что этим окружающим все было нипочем? Начал ли он читать книги? Да, одну книгу. Груйтон откопал свой старый молитвенник 1913 года издания, который ему подарили к первому причастию, и решил искать утешение в религии, хотя не имел с ней ничего общего. Хойзер старший. Единственным результатом этого чтения было то, что он стал бросать деньги направо и налево целыми пригоршнями. Это засвидетельствовано как Хойзером, так и его невесткой Лоттой. А также Вандорн, которая вместо пригоршнями сказала пачками. И мне он сунул целую пачку денег. Я выкупила тогда отцовский двор и немного землицы. Груитон стал ходить в церковь, но выдерживал там несколько минут не больше. Лотто. На вид ему можно было дать все семьдесят, а его жене, которой только что исполнилось тридцать девять, пожалуй, всего лишь шестьдесят. Вандорн. В ту пору он часто целовал жену, иногда лени, но никогда не целовал Лотту. Начался ли в нем уже процесс распада? Бывший домашний врач Груйтенов, доктор Виндлен, теперь ему 80, и он уже давным-давно не считается с такой условностью, как врачебная тайна, и сидя в своей старомодной квартире, где отдельные предметы обстановки, например, белые шкафы и белые стулья, все еще напоминают о прежней практике, с жаром разоблачает лекарственную лихорадку, охватившую человечество, называя ее тем же идолопоклонством. Так вот, этот доктор Виндлен утверждает, будто Груйтен был совершенно здоров, именно здоров. Все у него было в норме — печень, сердце, почки, кровь, моча. И он почти не курил разве что одну сигару в день. И не пил тоже, может быть, бутылочку вина за неделю. Болен? Да нет же никаких симптомов. И понимал, что делает. Ну а то, что он казался иногда семидесятилетним стариком, еще ни о чем не свидетельствует. Не спорю, психически и морально он был сломлен, стопроцентно сломлен, но органически у него ничего не было. Из Библии он извлек одну единственную фразу «приобретайте себе друзей богатством неправедным». И это тоже указывает на его здравый рассудок. Интересовали ли Ленни в тот период по-прежнему конечные продукты пищеварения? Видимо, нет. Но зато она все чаще посещала рахиль и рассказывала людям о своих визитах в монастырь, как сообщила Маргарет. Рассказывала странные вещи. Я ничему этому не верила, но как-то раз отправилась вместе с ней и поняла, что все чисто и правда. Гаруспику теперь уже от всего отстранили. Она даже перестала быть сестрой при туалете церковь ее и то не пускали. Пускали только, когда не было хора и официального богослужения. У нее отняли старую келью и поселили на чердаке под самой крышей в чулане, где раньше хранились метлы, веники и половые тряпки. Знаете, что она попросила? Сигарету. Я тогда еще была не курящая, а Оленя дала ей несколько сигарет. Рахель тут же закурила, жадно затянулась, а потом погасила сигарету. Я уже не раз видела, каким манерам люди гасят сигареты. Сестра Рахель знала свое дело. Тут она была мастером чистой работы. Как в тюряге, как в больничной уборной. Она очень осторожно состригла ножницами горящий кончик сигареты. Поковырялась еще немного в пепле. Не попала ли туда, упаси бог, крошка табака? А потом спрятала окурок в пустой спичечный коробок. При этом она, не переставая, бормотала. — Господь близок, Господь близок, Он здесь.